Глава пятнадцатая. Я выбрался из верткапсулы и почувствовал себя персонажем фильма «День сурка», ведь снова звонил Козлов. Мой указательный палец нажал на зеленую кнопку, и изо рта вылетело всего одно слово. Слушаю. «Здорово. Ты чего мне вчера не позвонил?» — недовольно произнес полицейский на фоне приглушенных мужских голосов. «Да блин, дела были. Мне пришлось к игре готовиться, там у меня скоро финал. — соврал я, прислушиваясь к разговорам людей. Речь там шла о необычном трупе. — Ясно. Вроде бы не поверил сержант, после чего спросил. — Ты вчера ничего странного не заметил в своем дворе? — Неа. — Похоже, что Снегурочка убила сектанта, — прошептал дядя Коля, став отдаляться от разговаривающих людей. — Это произошло в трех подъездах от твоей квартиры. — уго Наигранно изумился я, двинувшись на кухню. «Вот тебе и ого!» — передразнил Козлов. «Теперь всем отделом гадаем, из-за чего он мог умереть. Я-то знаю, а вот остальные не понимают, как человек мог получить такие обморожения». «Да, дела», — протянул я, сыпанув вертящемуся под ногами коту сухого корма. «Нам бы поговорить с этими сектантами», — задумчиво произнес полицейский, шмыгнув носом. Если они всегда ходят по двое, то второй, скорее всего, жив. А раз они воюют против пришлых, то мы можем действовать вместе. Резонно, — согласился я на миг, почувствовав себя отвратительно из-за того, что вру близкому человеку. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил тот у меня. «Не-а». «Жаль», — искренне огорчился полицейский. «Тогда я предлагаю через пару часов встретиться в справедливости». «И покумекать над сложившейся ситуацией ты за?» «Ага. И Петю позови. Он тоже может пригодиться». «Хорошо», — проронил Козлов и сбросил вызов. Я тяжело вздохнул, посмотрев на телефон, а потом собрался убрать его в карман, но он завибрировал, и на экране появилась фотка Машки. Пришлось с ней вести диалог. «Да, дорогая», — выдохнул я в трубку. «Что-то случилось?» — мигом встревожилась она. «Э-э-э, <свист> — <нет>, ответил я, запустив уже опостырившие пельмени в воду. «А чего ты меня дорогой называешь? Раньше за тобой такого не водилось. Это какой-то кот? Тебя держат в заложниках?» — протараторила блондинка. «Фильмов поменьше смотри», — весело посоветовал я ей. «У меня все в порядке». «Поклянись», — потребовала Машка. «Клянусь самым дорогим, что у меня есть». «И что же это?» Мяукнула девушка, сделав голос предельно ласковым. верт «Верткапсула, конечно! А ты что подумала?» «Ничего», — прошипела она, а затем ехидно добавила. «А знаешь, кого я сегодня видела?» «Всех на кого смотрела?» «Веру», — радостно выдала блондинка, проигнорировав мою шпильку. Она куда-то уехала, прихватив с собой два безвкусных чемодана. «Ну, удачи ей!» пробормотал я прикинув что вера могла так поступить из за меня но вроде как из глаз долой, и сердце вон надо надо было у ее бабушке узнать куда она свалила с любопытством произнесла машка надеюсь поехала столицу покорять там ведь всегда не хватает обслуживающего персонала ах и злая ты попенял я ей став переселять пельмени из кастрюли в чашку какая ей есть огрызнулась та затем с намеком добавила «А может, я не просто так злая? Мне вот сегодня сон приснился. Будто бы ты подарил мне новый телефон. Интересно, к чему такие сновидения?» «Очень тонко», — саркастично сказал я, после чего снисходительно выдохнул. «Заеду к тебе через пару часов, и у меня кое-что будет с собой». «Ты такой милый», — обрадовано выдохнула девушка. «Вот видишь, какой я хороший?» «Самый лучший». «Ладно, у меня сейчас дела, потом поговорим». «Хорошо», — бросила блондинка, а затем разговор прекратился. Я наконец-то засунул телефон в карман и стал обедать, принявшись размышлять то об одном, то о другом. У меня хватило времени поразмыслить о сотрудничестве с Борисом и тем, что это сулит. Потом я прикинул, что мне говорить Козлову, который явно заинтересуется тем, что меня теперь не всегда можно будет увидеть рядом с ним на охоте за пришлами. А также я подумал над поведением Веры. Если она не отправилась горящей путевкой на отдых, то весьма вероятно, что все-таки причина ее побега сейчас доедает пельмени. Я ведь так и не позвонил ей, хотя обещал. Для девушки в ее состоянии это почти как удар ножом в сердце. А ведь Вера еще все преувеличит и выкрутит так, будто я своим незвонком намекаю на то, что она мне не интересна и лучше бы ей вообще не родиться. «Да». «Некрасиво получилось, но, возможно, тогда же будет лучше. Если она рванула в другой город, то там новые знакомства, походы в кино и прочие места, что явно отвлекут ее от моей скромной персоны. Да, так точно будет лучше. А уж как Машка обрадуется, если Вера действительно переехала». Я криво усмехнулся, после чего достал телефон и зашел в свой аккаунт, увидев, что подписчиков стало 450 тысяч, а затем стал отвечать на сообщения, параллельно выставляя фото из «Императора Галактики», которое нашел в интернете. Сей процесс надолго занял меня, и я даже чуть не пропустил тот момент, когда мне уже надо было выезжать из дома. Благо, что я все-таки не упустил его и вышел из квартиры. Спустился вниз, сел в машину и поехал к Машке. По пути я заглянул в магазин, чтобы выполнить свое обещание. Надеюсь, девушка будет рада. Когда я подъезжал к ее дому то позвонил и предложил Машке спускаться. И она так быстро оказалась внизу, что я всерьез заподозрил ее в наличии сверхспособности. Хотя, возможно, у нее в подъезде есть пожарный шест. Короче, Машка очень быстро вышла из подъезда и плюхнулась в машине. Она вся светилась от счастья, а улыбка была от уха до уха. И ее пальцы постоянно крутили пуговичку короткого цветастого платья. Мне казалось, что пуговица сейчас оторвется и наружу выскочат молочные железы, но так как-то держалась. Видимо, нитки очень крепкие. я не стал долго испытывать терпение Машки, положил ей на колени пакет и с улыбкой произнес. «На, мой тебе подарок». «Ой, спасибо». Жеманна прощебетала та, запустив руку в пакет и вытащив оттуда книгу с надписью. «Сонник». Толкование снов. «Какого хрена, роб?» Она резко переменилась в лице и теперь яростно смотрела на меня. «Чего?» — выдохнул я, прижавшись к двери и делая вид, что не понимаю причины гнева блондинки. «Ты ж сама хотела узнать, что значит твое сновидение». пьер ты, сволочь, каких свет не видывал!» — гневно выпалила Машка, передав мне негативную энергию. Я тут же заволновался и выпалил. «Открой бардачок!» Та ожгла меня яростным взглядом прекрасных глаз и притворила мои слова в жизнь, увидев новенький брендовый телефон. Тут же ее лицо разгладилось, а уголки губ приподнялись. Она схватила упаковку, разорвала ее, вытащила телефон и стала крутить его в руках, убеждаясь, что это не муляж или очередной розыгрыш. Я же просисюкал, вытянув губы трубочкой. «Да настоящий, настоящий!» «И все равно ты гад!» — проворчала Машка, начав деловито переставлять сим-карты. «А где спасибо?» Притворно вознегодовал я, в брови над переносицей. «Обойдешься. Сразу надо было, без этих твоих идиотских шуточек». а «Мне понравилось», — улыбнулся я, лихо подмигнув ей. У, -у, -у, -у, -у, у протянула она, погрозив мне кулаком. «Ладно, проехали», — примирительно сказал я, а затем посмотрел на время и добавил. «Мари, мне ехать надо». «Хорошо», — произнесла та, поглощенная новой игрушкой. «Езжай». Она торопливо поцеловала меня в щечку и выпорхнула из машины, а я испустил короткий веселый смешок и нажал на педаль газа. Теперь меня ждала справедливость. Путь до нее был крайне коротким, Машка ведь жила в центре, поэтому я уже через пять минут был возле кафе. Припарковал приору, вышел из нее и двинулся ко входу, но тут кто-то просигналил, и до меня донесся голос Козлова. «Роб!» Я обернулся и увидел, как сержант с трудом вылезает из-за руля полицейской десятки. Машина оказалась не новой, но весьма бодрой на вид. Мои губы тронула улыбка, а лицо исказило гримаса восхищения. Козлов же шел ко мне, лучаясь довольством. Вот он оказался возле меня и проронил, кивнув на тачку. «Пощрили!» «Ну, теперь все бабы твои, дядь Коль!» — выдохнул я, покрутив головой. «Шут с тобой», — махнул рукой сержант. «Какие бабы! Аж давно и без поворот на женат. Главное, что теперь машина не будет ломаться посредь пути. Правда, после Бобика места в ней маловато». «Значит, есть мотивация похудеть», — весело заметил я, кинув выразительный взгляд на его пузо. «Аргумент», — нехотя согласился тот, одернул форменную рубашку и потопал в кафе. Я двинулся за ним, тихонько посмеиваясь. Мы проникли внутрь и застыли на пороге. В зале практически никого не было, кроме трех мужиков и Пети. Парень оказался в серой спецовке и сидел за столиком, сонно моргая. Кажись, только с работы отпустили, а ночью не выспался. Через десяток секунд мы подошли к нему и сели за стол. Петя встрепенулся, потер пальцами глаза и прозевал. здорово Доброе утро!» насмешливо бросил Козлов. «Почему ночью не спал? Где был? Что делал?» «Ого, как на допросе!» — хмыкнув, заметил я. «Ага», — вяло согласился парень, поживав губы. «Отвечай! И в глаза смотри, в глаза!» Наигранно грозно прорычал дядя Коля, подавшись к Пете, а потом резко откинулся на спинку стула и рассмеялся. «У ну кого-то сегодня хорошее настроение» прошептал друг, вопросительно покосившись на меня. «Угу», — подтвердил я и хотел было поведать парню о причине радости Козлова, но тот торопливо выдохнул. «Я сам, сейчас только заказ сделаю, эй, Зинка!» с кухни вышла недовольная девица, причалила к нашему столику и кисло глянула на полицейского, который положил фуражку на стол. «Три пива, сухариков и рыбы», — сделал заказ дядя Коля, подмигнув Зинке. «Пять минут». Сухо проронила та и скрылась глаз долой. Полицейский же начал приглушенно рассказывать о том, как он с коллегами искал трупы, оставленные черным вороном, а потом они строили различные теории относительно того, что превратило тела в мумии. И вот в этот момент принесли заказ. Козлов сразу же выжрал половину кружки, после чего продолжил жарко вещать, порой жестикулируя руками. Я даже заслушался его и не заметил, как наступили сумерки. Хотя, возможно, в этом виноваты еще несколько кружек пива, которые заказала разошедшийся сержант. Он ведь вроде как проставлялся за мою и Петину помощь. Ну, мы прилежно слушали его и глотали хмельной напиток. Но нажираться до скотского состояния в наши планы не входило, поэтому мы пили довольно умеренно. Правда, все-таки в какой-то момент мне срочно потребовалось туалет, поэтому я встал из-за стола и пошел его искать, немного пошатываясь. а Вот только с первого раза клозет не нашел. Я ошибся дверью и оказался на кухне. Тут на меня недовольным взглядом уставился повар с бахилой на голове и красным носом пропоицы. Я проигнорировал взор его мутных глаз и уставился на того самого лохматого невысокого человечка, который мыл посуду в раковине, стоя на табуретке. На нем была все та же красная косовородка, заправленная в просторные белые шаровары, а на ногах желтые шлепанцы, похожие на лапти. Мужичок увидел меня и резко прекратил драить посуду, словно он был игрушкой, у которой закончился завод. Я же сощурил глаза и прямо взглянул на него. Тот отвел испуганный взор и провел мыльной пятерней по густой седой бороде, которая вьющимися бакенбардами соединялась с пышной шапкой поседевших волос. Я несколько секунд глядел на него тяжелым взглядом, а потом прохрипел, увидев серебряное кольцо на почти детском пальце. «Ты ведь из этих? Из серебряных?» Он промолчал, а вот повар визгливо проторторил, замахнувшись на меня деревянной ложечкой. «Посторонним, вход на кухню воспрещен! Немедленно выйдите отсюда!» «Помолчи!» — зло бросил я ему, наградив суровым взглядом, после чего сконцентрировался на мужичке в косоворотке. «Что тебе здесь надо? Как ты крадешь энергию у людей? Кто ты такой? Как тебя зовут?» «Демьян меня кличет!» проворчал мужичок глубоким голосом, совсем не вязавшимся с его тщедушной фигурой. «Кто ты, Демьян?» — повторил я. «Вали отсюда!» — взвизгнул нервный повар. Я посмотрел ему в глаза и использовал силу рода «Ты хочешь спать!» Тот сонно захлопал ресницами, после чего медленно осел на пол, где свернулся калачиком и затих. «Хм! Знаю силу, баюна!» усмехнулся Демьян, спрыгнув со стула. «Он уже тысячу лет пытается вернуть ее, но все никак». «А ты не хочешь получить ее?» вкратчиво сказал я, ища взглядом какое-нибудь импровизированное оружие. «Нет. Зачем она мне? Это вот те, кто рвется к власти. Хотят навсегда объединить ее со своей силой». Вроде бы искренне сказал пришлый. «Такие, как Лиха Одноглазая?» уточнил я, взяв со стола скалку, что, конечно же, не укрылась от взора Демьяна. «Да. Вот поэтому Баюн и помешал ему завладеть ею, защитив тебя. Если бы сила досталась одноглазому, то он бы никогда не вернул ее», — пояснил сказ, сделав шаг назад, после чего показал мне пустые руки и примирительно проговорил. «Нам воевать незачем». «Такие, как ты, питаются энергией людей», — выдохнул я, скрипнув зубами. «Ты тоже ею питаешься?» — не применил заметить Демьян. «Я беру от каждого человека совсем немного и плачу добрыми делами. Вот здесь работаю задарма. Повару помог победить пьянство беспробудное, а Зинка — та, что прислужница. Теперь знает, какие травы помогают от хворей лихих. Эти люди проживут на месяц-другой меньше положенного срока. Но я дал им виру. Ну, прямо ангел» саркастично сказал я, а сам ощутил какую-то неуверенность. размен -то для людей совсем неплохой. «А Снегурочка, которую ты убил, получала энергию почти так же, как и я, только помогая старикам», продолжал вещать необычно осведомленный Демьян, хмуро глядя на меня. «Мы все такие из Серебро. Твои предки не воевали с нами. Они испокон веков противостояли золотым и бронзовым. И, кстати...» Отец Леонтий издревле тоже бьется против оборотней. оборотни повторил я, столкнув брови над переносицей. «Тех, кто может перекидываться в животных или птиц», — объяснил сказ. «А в чем твоя сила?» — напряженно спросил я, держа скалку в руке. «Вот в этом», — произнес пришел и исчез. Я вытаращил глаза, пытаясь найти его, но сказа нигде не было. Он то ли перенесся в другое место, то ли просто сделался невидимым. И вот второй вариант мне не очень нравился, так как из невидимости пришло легко, может, ткнуть меня ножом в бок Но я, если честно, не очень в это верил. Уж больно он подчеркнуто неагрессивный. Наражен не лес и даже выдал мне кое-какую информацию. Поэтому я примирительно произнес, положив скалку на стол. «Демьян, можешь снова объявляться, давай поговорим. У меня тысяча вопросов». Но пришло и не показывался, видимо, решив усвистать от меня подальше. Вон и дверь, ведущая наружу, приоткрыта. Он легко мог проскользнуть в эту щель, даже не потревожив петли. Я досадливо цыкнул, а затем услышал тяжелые вздохи. Это очнулся повар. Он встал на ноги, посмотрел на меня, морща лоб и тяжело проронил. «Что это было, мужик? Я в обморок упал?» «Ага», — кивнул я, двинувшись в зал. «Наверное, это из-за того, что я долго в завязке», — испуганно прошептал тот и торопливо открыл дверцу шкафа. «Где там у меня осталась бутылочка?» Я вышел из кухни с мыслью, что мне случайно довелось раскодировать повара. И получается, что его месяц жизни прошел на смарку. Выходит, что добро Демьяна не всегда долговечное. Но он ведь все равно довольно щедро платит за то, что берет энергию. И вот что теперь делать? Убивать его? Или нет?